глава двадцать шесть первые три часа ник двигался достаточно бодро где то ему приходилось пробираться сквозь глубокие сугробы где то он двигался по камням черными пятнами выступающим из белоснежной пустыни. Слева и справа высились скалы временами смыкаясь у него над головой и оставляя парни в пещере или тоннеле, но ник упрямо шел в Его слегка окружило, а в горле поселился неприятный сухой кашель последствия ночной переправы мало того что он хорошенько вспотел так его видимо продуло когда он осматривал плечо и бедро да и плечо с каждым пройденным километром начинало болеть все больше но сильнее всего ника беспокоило другое дядя всегда говорил ему что сила не снаружи а внутри и ник чувствовал а может просто поверил в тепло у себя в животе там где находился центр его тяжести и то что дядя называл точкой силы Во время пути, при каждом вдохе на открытом пространстве, он чувствовал, как тело наполняется энергией, и, честно говоря, вряд ли без нее он прошел бы так далеко. По сути, получался идеальный круговорот. Нику необходимо было много энергии, и он мог впитывать ее в себя словно в губку, и все было бы идеально, если бы не одно «но». Внешняя энергия каким-то образом вымывала его собственную точку силы он не мог объяснить как он это понял, но ник каким то образом чувствовал как то что йоги называют чакрами размывается здешним воздухом насыщенным праной где то внутри него зародилось понимание что позволен внешней энергии свободно течь сквозь свое тело, позволь ей корректировать энергоканалы и избавляться от энергетических узлов ему тут же станет легче более того он сможет и сам управлять внешней энергией и чем черт не шутит станет самым настоящим магом другими словами он получит ситхи примечание автора способности для достижения которых йогам требовались десятилетия, а то и столетия. Но ник не для того раз за разом расширял границы возможностей своего тела и ума, чтобы в одночасье заменить их на костыли он хорошо помнил мертвый воздух пропасти да никакой маг будь он хоть сто раз какой нибудь магистр магии или архиммак не сможет пересечь тот мост. А Ник смог, смог, благодаря своему внутреннему центру. Ки, ци, центр тяжести, неважно, как его называть. По ощущениям Ника, тот находился в пупке, в районе Манипура чакры. Примечание автора, в йоге это центр физической энергии. И от отчего-то Нику очень не хотелось терять свою точку силы. Но и умирать от холода и голода ему тоже не хотелось и если выбор будет стоять между детским желанием сохранить внутреннюю энергию и выживанием, которое гарантирует энергия внешняя, то выбор будет очевиден. Сейчас он шел по узкому тоннелю, в который в конце концов превратилось в горное ущелье. Рука, в которой он сжимал динамо-фонарь, потихоньку уставала, но он упорно работал кистью, от чего то не желая оставаться в темноте. В принципе, можно было бы остановиться на ночевку и здесь, но его сильно смущала темнота, гуляющие по тоннелю сквозняки и черные оплавленные стены, которые как будто тянули из него силы. прибавив шагу он зашёлллся глухим кашлем и вынужден был остановиться, чтобы перевести дух. помимо стен его смущала еще какая то деталь, вот только ник как ни старался не мог понять какая может прилечь отдохнуть возникла в уме притягательная мысль здесь теплее чем снаружи хоть и поддувает покимарю часик и снова в путь ноги уставшие еще после бессонной ночи гудели бедро при каждом шаге отзывалось глухой болью а в плечо казалось воткнули раскаленную спицу я недолго пообещал себе ник буквально полчаса он начал снимать рюкзак но в плече стрельнуло такой болью что парень чуть было не потерял сознание осторожно переложив фонарик в левую руку он потянул молнию мембраны вниз рассчитывая скинуть рюкзак вместе с курткой. «Ай!» — вскрикнул Ник, стоило пальцем коснуться висящего на груди амулета. «Что за...» Внимание! Активирован скрытый протокол стандартного амулета смотрителя обсерватории. Скрыто. Скрыто, один из трех. Скрыто, скрыто. В груди появилось сосущее чувство голода, но Ник не обратил на него никакого внимания, занятой вспышкой головной боли. На мгновение он очутился в этом самом тоннеле много-много лет назад. Он увидел, как и кем был создан этот проход сквозь скалы. Узнал, что черный оплавленный камень — это обсидиан, и он не только блокирует магию, но и высасывает энергию из одаренных. И если раньше Ник все же сомневался, что он находится в другом мире, то сейчас это стало неоспоримым. Иначе как можно объяснить увиденное? разве может человек взмахом руки раскалывать горы силой желания пробивая сквозь них тонкую нить пути все еще морщась от головной боли ник застегнул молнию взял фонарик в правую руку и ритмично заработал кистью запуская встроенный в рукоять генератор электроэнергии увиденного за краткий миг головной боли хватило чтобы понять без света в этих тоннелях лучше не оставаться на секунду ему показалось что вокруг него слишком много теней, и Ник взмахнул своим фонариком, словно световым мечом, стараясь осветить максимальную площадь пещеры. Тени тут же брызнули в сторону, а парень из последних сил, сдерживая рвущийся наружу ужас, поспешил вперед. Он шел, не обращая внимания на появившийся хруст костей под ногами. Шел, не глядя на манящий блеск артефактов и золота. Шел, чувствуя, как стены вытягивают из него все силы до капли, но ничего не могут сделать с его внутренней точкой силы. Шолл и понимал, что теперь он ни при каких обстоятельствах не сменит свое на чужое, пусть чужое и гарантировало силу, а свое было маленькое и не такое мощное, но Ник отчего-то знал, что так будет правильно. Пусть и не просто, но правильно. «Мне нужно укрытие», Ник с трудом сфокусировал мысли на насущной проблеме, вырвавшись из бесконечной философской жвачки. Какие у меня есть варианты? Машинально глянул себе под ноги и испуганно вздрогнул. Пол был усеян человеческими черепами. Сделать новую палатку усилием воли Ник продолжил размышлять и идти вперед. Но из чего? Стараясь абстрагироваться от происходящего, он осветил пол тоннеля в поисках ткани. Мимо, констатировал он спустя 10 шагов по усыпанными костями полу. Только в фильмах герой находит так нужный ему плащ со стойкостью к холоду. Что еще? Построить дом? В голове тут же возник образ русской избы, сложенной из стволов деревьев без единого гвоздя. Но у него, увы, не было ни навыков, ни знания, ни даже топора. А вот шалаш он смог бы сложить. Хороший лесной шалаш — это тема. Вот только леса рядом нет, только горы и снег. Хм, снег? Иглу. В голове мелькнул спасительный образ эскимосского жилища. «Неужели я не смогу нарезать кубы снега или прокопать лаз в сугроб? Вот только чем копать и резать?» Он снова зашарил лучом света по полу в поисках подходящего инструмента. На этот раз ему повезло. Если ткань не выдержала испытания временем, то ржавые мечи меж костями нет-нет да и мелькали. Ник выбрал короткий клинок, больше походящий на рапиру, чем на полноценный меч, и подобрал маленький деревянный щит. Рапира отправилась в страховочную петлю, а щит Ник сунул под левую подмышку. Несмотря на то, что ремни крепления давным-давно сгнили и окаменели, сам щит сохранился и был к тому же неприлично легким. «Мне же лучше», — подумал Ник, мысленно прикидывая, как сделать иглу. Об этих снежных жилищах Ник знал не так уж много. Вроде как вход должен быть ниже пола и в них тепло, Почему в них тепло, а снег не тает, оставалось для него загадкой. Рапиру он решил использовать для вырезания снежных кубов, а щит, чтобы вырыть пещеру, если снег будет рассыпаться. Он не знал, получится у него или нет, но это было лучше, чем просто лечь и сдаться на милость гор. «Вотчеры не сдаются», — пробормотал себе под нос парень. Русская фамилия его родителей звучала, конечно, не совсем так. Но Ник не мог не отметить некую лингвистическую изящность, с которой отцу Нику удалось и сохранить фамилию предков и придать ей оттенок солидности. Примечание автора. Уотч, часы, дозор. Уотчмейкер, часовщик. Уотчер, дозорный. Щитом и рапирой идти было неудобно, но Нику прямо продвигался вперед. К тому же в какой-то момент кости пропали, и он зашагал по относительно ровному полу. Дважды он перекусывал на ходу шоколадным батончиком, запивая его из пластиковой бутылки. Пару раз чуть было не заснул на ходу, натер мозоль на левой ноге, но движение не прекращал. Ему очень повезло, что здесь не было никаких развилок и лабиринтов, а лишь один прямой тоннель. Тело шло само на автомате, переставляя ноги. Рука изредка сжималась, запуская генератор и выхватывая из тьмы кусок дороги, А мысли Ника крутились то вокруг будущего снежного дома, то вокруг найденного на скале Ленца амулета. Откуда он взялся там? Что за скрыто, скрыто, скрыто? Как вытащить из артефакта знания и при этом желательно не умереть от приступа голода? Наконец-то вдали появилось размытое пятно света, и Ник припустил вперед с удвоенной скоростью. Обсидиановые стены остались позади, и им на смену пришел холодный гранит, местами сменяющейся кирпичной отделкой. Причем кирпичи были хоть и тусклыми, но разноцветными и сплетались в различные узоры на грязной стене. При желании Ник мог остановиться истерев толстый слой пыли, рассмотреть цветную вязь кирпичной мозаики, но ему было не до того. Он шел и шел, а выход все никак не приближался, заставляя парня скрипеть зубами. Ник чертовски сильно хотел есть и спать, Ему было физически и морально плохо. мышцы и даже кости горели жаром и их ломило, но он двигался впер к далекому пятнышку света. Остаток пути он помнил урывками. Он идет, спотыкается о какую-то рухлить типа стойки с оружием, но чудом удерживает равновесие. Вскидывает руки ловя равновесие и шипит от боли в левом плече. Боль приводит его в себя и он видит зам снегом выход. Убирает больше ненужный фонарь и с радостью бросается к сугробу. Выставив правое плечо вперед, идет прямо в него. Шаг второй, третий, и он неожиданно проваливается вниз. Снег лезет в лицо, зашиворот в горло, но Нику прямо идет вперед. Ему на помощь приходит зажатый под левой подмышкой щит. Выставив его перед собой, он будто бульдозер продолжает движение спотыкается об камень, чуть было не падает и снова проваливается вниз. Вокруг снег Нику кажется, что он начинает задыхаться, рапира мешается, а плечо того и глядя отвалится из-за дикой боли. Наконец-то его вытянутые руки пробивают толщу снега и ослепительно яркий солнечный свет мгновенно заставляет Ника зажмуриться. «Выбрался», — подумал Ник, промаргиваясь и смотря под ноги. У него были опасения, что вход в туннель расположен высоко и что он кубарем полетит по склону, но все оказалось не так страшно. Его глазам открылась снежная равнина, в конце которой он разглядел ручей. Закусив губу, он максимально расслабил левую лямку рюкзака, со стоном высвободил руку и снял ранец с плеча. Левая рука оказалась ограниченно подвижна, но каждое движение причиняло резкую боль. «Давай, Ник!» – подбодрил он сам себя – еще чуть чуть он снял флисовые перчатки чтобы не промочить их и намотал на ноги целлофановые пакеты затем отошел на пару шагов в сторону и опустившись на четвереньки принялся за работу сначала раскопал щитом ход под углом в тридцать градусов затем пустил ход наверх под таким же углом копать тоннель в принципе оказалось несложно к тому же них помогал себе и щитомрапирой а вот вытаскивать снег наружу стало то еще проблемой. Сначала он выталкивал снег перед собой, потом вспомнил про находящийся слева параллельный ход, который он проделал, выбираясь из горной тропы. Отпала нужда ползать по узкому тоннелю вверх и вниз, и работа сразу же пошла быстрее. Потом ему пришло в голову сделать еще одну комнату под туалет, ее он расположил справа от основной. Большие потолки Ник делать не стал, ограничившись одним метром. Он планировал переночевать одну ночь и продолжить путь, поэтому сильно не заморачивался. Единственное, к чему он подошел серьезно, так это лежанка. Благодаря рапире он сделал пол в основной комнате под небольшим углом, чтобы голова и тело были выше ног. В его понимании так теплая кровь будет согревать ноги. Сам процесс возведения берлоги сопровождался головокружениями и накатывающей волнами слабостью. В некоторые моменты Ник впадал в жуткий депресняк такой, что хотелось все бросить и разрыдаться, как девчонка. А в некоторые он, наоборот, что-то бормотал себе под нос и рвался добежать до ручья за водичкой. Закончив, наконец, с обустройством пещеры, Ник затащил внутрь свой рюкзак и достал из него спас одеяло. «И вот это факин щит должна помочь мне не окочуриться ночью от холода?» удивился Ник, разворачивая плотное одеяло. С одной стороны, оно было оливковым, с другой серебряным. «Да это же бред!» Спас-одеяло само по себе не согреет, все, что оно может, удержать тепло, но если он постелит его на снег, то в лучшем случае проснется в луже холодной воды, в худшем не проснется вовсе. Он отчаянно посмотрел на свой рюкзак и валяющийся возле него трекинговую палку, ледоруб, рапиру и круглый щит. Да от этой деревяшки то будет больше толку. Ник еще раз посмотрел на щит и задумчиво наклонил голову к плечу. Хм... Подхватив с пола ледоруб, он прополз в левый коридор и направился обратно к горной тропе. В одном месте пришлось делать снежные ступеньки, чтобы подняться там, где он свалился в прошлый раз, но Ник справился. Он уже понял, что у него началась горняшка, но удивительным образом оставался в сознании и отдавал себе отчет в том, что делает. У него как будто была возможность следить за своим неуклюжим, дерганным усталым телом со стороны. К тому же его поддерживало тепло, идущее от висящего на груди амулета. Добравшись до каменного тоннеля, он потянулся к поясу за фонариком и не обнаружил его на месте. Потерял? Забыл? В рюкзаке? Так, стоп, когда я им пользовался в последний раз? Ник с усилием напряг неповоротливый мозг, соображая, куда делся динамо-фонарь. Он шел по тоннелю, потом споткнулся о какую-то ерунду, потом увидел свет и... сунул его на пояс или в карман значит он должен быть где то на полу ник прижался к правой стене чтобы свет проходящий сквозь сугроб хоть как то освещал путь и двинулся вперед бам чтоб тебя ник с ненавистью посмотрел в темноту перед собой на эту чертовую стойку он наткнулся уже второй раз стойку упав на колени он зашарил руками по полу постепенно смещаясь ближе к центру и к своему огромнейшему облегчению нащупал ребристую рукоять фонарика ж фонарик, и яркий луч осветил тоннель вместе с наповшей на них рухлядью. "Моя прелесть", прошептал себе под Ник, во все глаза смотря на пустую стойку для оружия. Когда-то давно она, видимо, стояла вдоль стены, пока кто-то не подвинул её или не врезался в неё, или ещё что-нибудь эдакое. В итоге стойку развернуло почти на 90°, градусов, и неудивительно, что Ник на неё налетел. «Дайте мне нормальный топор, и у меня будет шикарная деревянная кровать», пробормотал парень, поднимаясь на ноги и подходя к стойке поближе. И как только она не превратилась в труху. Он попробовал развернуть ее боком, но лишь удивленно охнул. Стойка оказалась тяжелой, будто это было не дерево, а железо. «Ну-ка», — Ник переложил фонарь в левую руку и достал правый ледоруб. «И-эх!» Ледоруб врезался в щель между досками, И стойка, к удивлению, Ника треснула. Интересно, Ник наклонился ближе, подсветив место удара. Ого! Гвозди, удерживающие деревянные доски, рассыпались в труху, из-за чего стойку перекосило. Сколько же ей лет, задумчиво протянул Ник, добивая стойку несколькими, не сказать, чтобы сильными ударами. Конечно, будет неудобно, он оценивающе посмотрел на короткие узкие доски. Но что делать, хотя... Ему не хотелось возвращаться назад, к хрустящим под ногами костям, но других вариантов он не видел. Или у него появится нормальная деревянная постель, или он отморозит себе почки, спину и все остальное. Да еще и промочит всю одежду, а его лежанка превратится в сплошную лужу. Хоть тогда ему не придется делать талую воду, Ник брел в темноту туннеля, развлекая себя дурацкими мыслями. Главное, не останавливаться и не обращать внимание на уставшее тело. Осталось совсем немного, осталось совсем чуть-чуть. И почему только здесь такие зверские сквозняки? Ведь можно было бы устроить себе ночевку здесь. Вот только этот обсидиановый пол и эти тени. Не, лучше уж там. Удача улыбнулась Нику спустя полчаса. Нет, ему и раньше встречались стоящие вдоль стен стойки для оружия. Но десяток прислоненных к стене башенных щитов, стали для него настоящим подарком. Щиты стояли рядом со стойкой, полной ржавого и не очень оружия. Два из них были стальными и отливали синевой. Еще пять были просто стальными с пятнами ржи по всей поверхности, а оставшиеся три были деревянные, причем сделанные из того же самого дерева, что и стойки. Единственный минус – они были тяжелыми. Но Ник, внимательно их осмотрев, нашел расположенные по углам стальные кольца заклепки кому пришло в голову делать в щитах, пусть маленькие но дыры он не знал но тут же поблагодарил неизвестного мастера развязав веревку которой ледоруб был привязан к страховке ник пропустил ее сквозь ржавое кольцо завязал двойной узел и потащил свою добычу назад можно было попробовать вести сразу два щита, но и один то ник тащил еле еле добравшись до сугроба он столкнулся с новой проблемой как доставить щит в главную комнату пришлось ползти за рапирой и выпиливать для него щели. Положив, наконец, щит на свою лежанку, Ник устало вздохнул, через силу запихал в себя треть энергетического батончика и поплелся назад. Можно было ограничиться и одним, но в высоту щит доходил до груди Ника, и его ноги оказались бы на снегу. Поэтому он и пошел за вторым, а лучше всего за двумя. Его ноги заплетались от усталости, телу было жарко, глазам мерещилась какая-то чертовщина. То ровные ряды солдат, идущие вглубь тоннеля, то истинно черные кляксы, которые преследовали бегущих воинов. В какой-то момент он даже увидел, как кирпичная мозаика превращается в дверь, и туда залетает маленький дракончик. Но Ник не обращал внимания на галлюцинации и упрямо тащился в тоннеле обратно, пока, наконец, не перетаскал все три щита, прихватив по пути несколько кинжалов из синеватой стали. Возвращаясь с третьим щитом, он не выдержал и прислонился к стене передохнуть. Щит был привязан к страховке, и Ник, в принципе, мог менять руки для накачки динамофонарика, но левая практически полностью вышла из строя, а мышцы правой сводила спазмами. Привалившись к стене, он начал было делать пронаяму, но сам не заметил, как провалился в сон. Очнулся он от сильного сжения в груди и тут же испуганно заорал. Ему показалось, что кто-то прильнул к нему сзади, отчего вся спина онемела и что-то шепчет, шепчет, шепчет. Нащупав динамо фонарь, он, не прекращая орать, мешая русские, английские и испанские слова, заработал кистью. Яркий луч света разрезал сумерки, и Ник, собрав в кулак всю свою силу воли, оглянулся назад. Перед глазами мельтешили системные уведомления, вызывая сосущее чувство голода и головокружения, но он не стал в них вчитываться, сморгнув в сторону. Из-за этих системных уведомлений Ник не успел рассмотреть, действительно ли теней было больше или ему показалось из-за сообщений. С трудом поднявшись на ноги, он поплелся к виднеющемуся вдали сугробу. Этот отрезок показался ему самым длинным в жизни. Несколько раз он начинал слышать шепот, но тут же сжимал рукоять фонаря и лучом света рассекал тьму за спиной, после чего шепот мгновенно пропадал. Пока он добрался до своей снежной берлоги, не раз двадцать успел порадоваться, что доверился своему чутью и не стал устраивать ночевку в горном тоннеле. С трудом уложив щиты внахлёст, первый в головах, второй в ногах, затем спас одеяло, третий снова в головах. Он зафиксировал их по сторонам рапирой и кинжалами и упал на получившуюся кровать. Вода мелькнула в голове затуманенная мысль, и Ник ударил себя в левое плечо, вспышкой боли, прогоняя сонливость. Пришлось снова тащиться в соседний тоннель, набирать снег в котелок, ставить горелку и кипятить воду. Гречку он решил не варить, ограничившись кипятком. Как только вода согрелась, он перелил половину в пластиковую бутылку, а в оставшуюся воду сыпанул какао с сухим молоком. «Жаль, сгущенки нет», — с сожалением подумал Ник, с наслаждением втягивая в себя шоколадный напиток, в прикуску с энергетическим батончиком и представляя, что он сидит с Николаем в пара кофе и пьет карамельный капучино с овсяной печенюхой. Выпив весь какао, он снова набрал снега и вскипятил еще один котелок. Следом в ход пошли целлофановые пакеты. Набрав четыре штуки, он крепко их завязал и положил рядом с лежаком. Прополз в соседнюю комнату, облегчился, закидал снегом следы своих маленьких дел и, вернувшись в основную комнату, прикрыл ход куском снега. Оставив открытым единственный ход, который уходил вниз, Ник уселся на скрипнувшую лежанку, снял ботинки, вытащил стельки и убрал их себе под майку. Обувь он поставил на круглый деревянный щит и потянулся за рюкзаком. Выложив из него свои невеликие припасы, он снял с себя промокшие носки, убрал их себе под майку и надел чистую пару. Бутылка с горячей водой отправилась в рюкзак, Туда же Ник засунул ноги и вытянулся на своей лежанке. Пуховку он накинул сверху, как одеяло. «Дея, лорд», — прошептал Ник, чувствуя, как сознание уплывает в темноту, а онемение спины передается дальше. «Плис, лет ми вайк ап некст монин». Примечание автора. «Господи, пожалуйста, позволь мне проснуться следующим утром».